Глава двадцатая. ох твою мать!» — повторила я, наверное, уже в десятый раз. Я столько дней ждала озарения, твердя себе, что нет ничего глупее, потому что озарений не существует. И вот меня озарило. Меня прямо-таки затопило светом. Мои глаза были раскрыты, распахнуты настиж. Я видела все с ошеломляющей ясностью, и только один, очевидный, теперь вопрос бился в голове. Как я могла быть до такой степени слепой? Я была огорошена собственной глупостью так, что совершенно не могла ничего делать, только стояла с листками в руке, повторяя «Ох, твою мать!». Я опустила глаза на странички, которые мялись в моих пальцах, и на смайлик Максима в конце. «Это он», — сказала я себе. «Все это время был он». И я засмеялась. Я смеялась, перечитывая комментарии Максима с его характерным изгибом буквы «А», и явно чрезмерным количеством «Х» вместо поцелуев. Я смеялась, потому что мне понадобились эти несколько слов, написанных ручкой на старом тексте, чтобы понять очевидное, которого я не сумела увидеть, которого видеть не хотела, несмотря на тысячи признаков, из-под появившихся в течение последних недель. Максиму понравился мой текст, по крайней мере, понравился больше, чем Флориану. Я была этим тронута, но еще больше я была потрясена тем, что его комментарии адресовались мне. Именно мне, той же Невьеве Крейган, которую я начала наконец-то узнавать и которую Флориан не знал. Я вспомнила недели, проведенные с Максимом, его улыбающееся лицо, его слишком пристальные взгляды в кафе Гаспара на блошинном рынке за кружкой пива в приглушенном свете бара Нико. «Он видел меня», — сказала я себе. «Он видел меня все это время». а я? Мне было хорошо. Я расцветала под этим добрым и чистым взглядом, но была так поглощена своей жалкой персоной, что не смогла увидеть того, что было перед глазами. Максима, с его непринужденностью и естественностью, с его чувством юмора, доставлявшим мне откровенное удовольствие, потому что я находила его большим умницей. Максима, который действовал мне на нервы, будучи так хорошо приспособленным к жизни, — в то время, как я с трудом с ней справлялась. Максима, с которым я так по-хамски обошлась в нашу последнюю встречу. Я села, в последний раз выдохнув, ох, твою мать, взяла телефон и начала машинально набирать номер Катрин, но, подумав, остановилась. Я посмотрела на кота, привычно дремавшего в кресле у окна, и сказала, мамочка способна справиться сама, как большая, правда, раз в кои-то веки. Тимус... приоткрыл один глаз и почесал лапкой мордочку. «И все?» — спросила я. «Больше ты ничего мне не скажешь?» Едва уловимое движение ушка подтвердило мне, что наш разговор окончен, и да, мне придется справляться самой, даже мой милый котик мне не поможет. Это было правильно. Я даже говорила себе, что это было главное — Все последние месяцы я опиралась на моих друзей, а последние годы во многом зависела от Флориана. Еще вчера, когда я повторяла себе как мантру «Что у нас все прекрасно», «Что я счастлива, как никогда» и нашла свое место в жизни, основой моей уверенности был Флориан, его лицо, его тепло, его отношение ко мне, когда мы были вдвоем, а мои сомнения и тревоги подпитывались сомнениями Катрин и Никола. «Нет». В самом деле, пора мне думать самостоятельно, действовать самостоятельно и слушать свое сердце без чьей-либо помощи. От этой мысли, хоть и прямо скажем банальной, у меня закружилась голова, и я снова чуть было не заговорила с котом. Я так привыкла ждать советов от окружающих и руководствоваться их мнением, что оказалось в 32 года почти ущербной или, как минимум, очень и очень несамостоятельной. Нормально ли это? Мне снова захотелось кому-нибудь позвонить, спросить чужого мнения, чтобы, исходя из него, сформировать свое. Я все еще держала в руках текст с комментариями Максима, и я тут спросила чужого мнения, и тут хотела знать, что об этом думают окружающие, но не для того, чтобы составить суждение, которого я не имела». Мне нравился мой текст. Пусть я не находила его гениальным или достойным немедленной публикации, но я знала, что это было именно то, что я хотела сделать. Как знала наконец, без тени сомнения, что именно с Максимом я хочу быть, только с ним на долгие годы. Максим, как он мог влюбиться в меня? Я вспоминала себя в предыдущие месяцы тряпку, мало похожую на человека, всецело сосредоточенную на себе, поглощенную созерцанием своего пупка. Чем могла я покорить кого бы то ни было, тем более такого умного и чуткого человека, как Максим? У сердца свои резоны. Я как никто это знала, но я находила в себе так мало привлекательного после ухода Флориана. И даже, сообразила я задолго до него, что у меня до сих пор не укладывалось в голове, как кто-то мог разглядеть сквозь мой эгоцентризм раненного животного хоть что-то похожее на женщину, достойную любви. Я даже не рассматривала всерьез Максима как потенциального возлюбленного, потому что мне казалось просто-напросто невозможным, чтобы он полюбил меня. Я понимала, что могу ему понравиться, но возбудить в нем любовь, Это было почти нелепо, в то время как Флориан, смотревший на меня привычными глазами и, как мне еще верилось, знавший меня по-настоящему, мог любить меня. И я поверила в его любовь, потому что мне было легче поверить в чувства старого любовника, чем принять тот факт, что новый мужчина может в меня такую влюбиться. Я хлопнула себя листками по лбу, моя слепота поражала меня, просто ошеломляла. И мне захотелось позвонить Катрин, на сей раз не для того, чтобы спросить совета, но потому, что мне надо было с кем-то поделиться масштабами моей глупости. Я подавила это желание в основном из принципа, но мне уже не терпелось увидеть ее большие глаза и услышать ее смех, который она более или менее искусно сдерживала все эти недели. Мне, поняла я, до ужаса не терпелось выслушать ее предсказуемое «я знала», «Все это время знала». Эта фраза, прежде невыносимая, теперь заранее приводила меня в восторг. «Мне вспомнился наш вчерашний разговор, когда два моих самых близких друга пытались убедить меня в том, чего я не хотела видеть, а я отплатила им бегством и черной неблагодарностью. Я знала, что они не будут держать на меня зла, но я сама держала зло на себя». Тому было тысяча причин. Я злилась на себя за то, что не смогла в себя разобраться, за то, что непростительно поступила с Максимом, за то, что вновь открыла свои объятия и свою жизнь Флориану. «О, Боже мой!» – простонала я, рухнув на секретер. «Флориан! Я должна поговорить с Флорианом? Должна сделать то, чего никогда в жизни не делала? Объяснить человеку, которого глубоко любила, что больше его не люблю? И сделать это я должна до разговора с Максимом». перспектива которого, как ни странно, пугала меня еще больше. Какая-то часть меня, жалкая и трусливая часть, с которой мне предстояло научиться жить, вздохнула с облегчением при мысли, что великое признание в любви откладывается на потом. Потому что хоть я и ликовала вот уже полчаса, повторяя себе, что меня озарило, однако справедливо полагала, что одной этой эзотерической уверенности будет мало, чтобы убедить Максима, с которым я так скверно обошлась, в том, что в этот раз я искренна и моя любовь крепка. Ведь существовал очень обидный, но вполне вероятный вариант. Максим мог решить после нашей последней встречи, что все было ошибкой, пустой потерей времени и сил, и встретить меня не как избранницу своего сердца, а как эгоцентричную и самовлюбленную зануду, от которой ему наконец-то посчастливилось избавиться. Этот сценарий тоже стоило принять во внимание и всерьез». Но прежде всего надо было поговорить с Флорианом, сказать ему эти невозможные слова и, главное, объяснить про озарение, что для него, как я уже догадывалась, будет пустым звуком. Флориан не верил в озарение. Не было никаких шансов, что этот рациональный и благоразумный человек выслушает меня и услышит и примет мое объяснение. Я, впрочем, не могла его в этом упрекать. Мне и самой с трудом верилось в столь внезапную и радикальную смену курса, но я немного напоминала себе, что всегда было не к добру, Катрин. А что, если я передумаю? Что, если это сюрреалистическое озарение объясняется всего лишь слишком напряженными раздумьями и накопившейся усталостью? Нельзя было не учитывать и эту вероятность. Раздраженная до крайности всеми этими вопросами, порождавшими все новые и столь типичным для меня плетением кружев, я вскочила и принялась расхаживать по квартире. На короткую минуту мне подумалось, что надо бы сесть за компьютер и составить список или что-то вроде диаграммы, чтобы лучше разобраться в себе. Я была уверена, что другие люди, особенно женщины, это делают, но еще не была готова стать одной из них и спрятать среди своих... рабочих файлов папку решения или документ, озаглавленный Макс или Флориан, с целью навести порядок в хаосе моих мыслей. В общем, я решила все обдумать, а этот процесс, как я убедилась, лучше шел стоя и предпочтительно с выпивкой. Я направилась в кухню и приготовила себе непристойных размеров отвертку и принялась размышлять. Мне надо было прежде всего навести порядок у себя в голове, отсортировать истинное чувство от тех, что были реакцией на растерянность или панику. Вот самый показательный пример. Вправду ли я боюсь завтра передумать или убедила себя в том, что это может случиться, чтобы не пришлось действовать сейчас же? Я отпила глоток коктейля, гордая своей прозорливостью и прогрессом. Вопросы теснились в голове, не подчиняясь никакой логике, и осаждали меня один за другим. Было ли это озарение реальным или просто меня устраивало? Пытаюсь ли я использовать Максима, потому что в глубине души хочу уйти от Флориана? Я бродила из комнаты в комнату, потрясая коктейлем и что-то бормоча временами в полголоса. К моей великой радости свет, озаривший меня, когда я читала пометки Максима, никуда не делся. Несмотря на все мои тревоги и метания, это было ясно. Я хотела разделить что-то и даже очень многое с этим человеком. Я хотела увидеть его, увидеть, наконец, по-настоящему. Хотела, чтобы со мной были его голосы и его мысли. Хотела, как он сказал, чтобы это продолжалось, продолжалось долго-долго. Через час я поставила на стойку пустой стакан. Пить второй коктейль было в высшей степени неблагоразумно, и мне пришлось сделать над собой усилия, чтобы не поддаться искушению. Было около двух. Через несколько часов вернется Флориан. Я решила поговорить с ним, когда он придет. объяснить ему со всей возможной искренностью, что все произошло слишком быстро, что я стала другой. И снова бросилась в его объятия, просто не успев этого понять, что горе, пережитое из-за него, необратимо изменило меня, и я не могу больше быть той женщиной, которая ему нужна, той, что была бы счастлива с ним. Я не хотела упоминать Максима, или хотя бы упоминать минимально, Мне хотелось, чтобы Флориан понял, как поняла я за час хождения по квартире, что я ухожу, потому что не могу больше быть с ним. Да, отчасти благодаря появлению Максима в моей жизни я прошла этот путь, как выразилось бы, в Жюлевее. Но теперь я была убеждена, что даже если Максим, с которым я собиралась увидеться завтра, отвергнет меня без долгих разговоров, к Флориану я не вернусь. Эта уверенность успокаивала меня настолько, что я уже могла, хоть и в лихорадочном состоянии, дождаться возвращения последнего. Что сказали бы мне Катрин и Никола? Я не стала донимать их своими тревогами, но могла представить все их слова и жесты. Они, я была уверена, одобрили бы меня. Но я сомневалась в их беспристрастности. Я мысленно вопрошала их до абсурдного «дурацкое занятие». и вспоминала наши споры в надежде найти в них крупицы мудрости. Как вдруг в голове всплыла одна деталь, которую упомянул Никола в нашем разговоре вчера на лестнице. «Максим улетает в Лондон сегодня». Я застыла посреди коридора перед ванной, сказала себе «Ох, мать твою, нет» и кинулась в кабинет. Я хотела сделать три вещи одновременно, позвонить в аэропорт и узнать расписание рейсов на Лондон, прыгнуть в такси и отправиться немедливо выяснять снять отношения с Флорианом, потому что было немыслимо сказать, что бы то ни было Максиму, пусть даже он будет уже на таможне, не поговорив сначала с Флорианом, и позвонить Никола. Я открыла компьютер и ввела название аэропорта, но это был пустой номер, рейсов много, а Максим вполне мог лететь через Нью-Йорк, Париж или Торонто или любой другой город на этой планете. вдруг показавшийся мне, огромной и враждебной. Я подумала было позвонить Максиму, но что бы я ему сказала? «Привет, в котором часу ты улетаешь? В семь?» «Отлично. Не торопись уходить. Мне надо зайти и сказать тебе кое-что жизненно важное до твоего отъезда. Полный абсурд». И я побежала, в буквальном смысле побежала в прихожую, схватив на ходу сумку и сунув ноги в пару валявшихся на полу шлепанцев. На мне были старые черные леггинсы и длинная белая рубашка поверх изумрудно-зеленого бюстгальтера, но сейчас мне было не до соображений моды. Два самых важных признания в моей жизни придется делать в имидже Бритни Спирс на нелестных снимках, когда папарацци щелкают ее на выходе из Данкин Донатс или Тако Белл. Я была уже посреди улицы, готовая вскочить в первое попавшееся такси, как вдруг поняла, что не смогу ехать к Флориану. не узнав, в котором часу самолета Максима. А что, если он вот-вот улетит? Что ж, бог с ней с честностью, — подумала я. Поговорю сначала с Максимом. И я побежала в сторону его дома, обнаружив, что в шлепанцах не очень-то побегаешь, особенно если они не парные. В горячке я надела два шлепанца из разных пар, один из серебристой кожи, украшенный хрусталиками, другой из старого доброго пластика ярко-розового цвета. «Твою мать!» — длинно выдохнула я и похромала к Максиму. Я позвонила в дверь. Раз, другой, третий. Потом несколько раз подряд, как будто убеждала Максима открыть. Я была так возбуждена, так спешила, что даже забыла о страхе, и это было хорошо. Но никто не открывал, Максима явно не было дома, и я уже собралась развернуться и уйти, плача от досады, как вдруг вспомнила о пожарной лестнице, которая вела прямо в его спальню. «Что я теряю?» «Достоинство? Если на то пошло, — сказала я себе, — от него уже мало что осталось. И вот я полезла по железной лестнице на четвертый этаж и, как воровка, подкралась к застекленной двери в спальню Максима. Мне пришла в голову крайне неприятная мысль, что я могу застать его в постели с другой женщиной, не такой сумасшедшей, как я, и более уравновешенной, и я заколебалась. Но было поздно, слишком поздно отступать», а я вытянула шею с бешено колодящимся сердцем и с улыбкой на губах. «Это же надо вообразить!» Женщина в непарных шлепанцах шпионит за мужчиной с пожарной лестницы. Я знала, для такой только одно определение — дура чокнутая, и от этого мне хотелось смеяться, несмотря на мою нервозность. Я вспомнила бедную Марианну, которая тоже вела бы себя как дура чокнутая на моем месте и заглянула в окно. Комната была пуста, то есть захламлена, как обычно, но Максима внутри не было. Я разглядела мольберт, гитары, кровать, на которой мне было так хорошо, а потом заметила в углу большой открытый чемодан. Он еще не улетел, догадалась я, мысленно произведя себя в Шерлоке Холмсе. Он должен вернуться и закончить укладывать чемодан. Это была хорошая новость, но она мало что мне давала. Сколько времени требуется такому мужчине, как Максим, чтобы собрать чемодан? Порядка трех минут, не больше. Открытый чемодан у кого-нибудь вроде меня давал бы отсрочку как минимум в несколько часов, но я подозревала, что Максим успеет уложить старые джинсы, коричневые вельветовые брюки и десяток теннисок быстрее, чем приедет такси. Я села на железные ступеньки, чтобы обдумать следующий шаг, и тут мне на плечи хлынул теплый и хлесткий ливень. Я подняла голову. Было пасмурно. но дождь не шел, и увидела этажом выше толстую женщину, поливавшую герани. «Эй!» — крикнула я, попятившись. Женщина наклонилась и, увидев меня, рассмеялась. «Извини, красавица, ты подружка красавчика Максима?» Она говорила с сильным португальским акцентом и, казалось, находила вполне нормальным, что какая-то женщина сидит на пожарной лестнице перед окнами спальни Максима. «Неутешительно», — подумалось мне. «Он сегодня улетает», — продолжала Толстуха. «Ты знаешь, в котором часу?» «Нет». Я прекрасно понимала, что, выдавая свою неосведомленность о расписании Максима, тем самым косвенно признаю, что я не его подружка, а стала быть никто иная, как дура чокнутая, да вдобавок, возможно, еще и взломщица. Но женщина и тут не удивилась, и я подумала, что, может быть, именно к ней обращалась бедная Марианна несколько месяцев назад, чтобы узнать, Когда Максим вернулся из Европы? — Нет, — все-таки повторила я, — а вы не знаете? — но Но подожди-ка минутку, красавица. Она ушла к себе, а я обнаружила, что моя белая рубашка стала теперь полупрозрачной, что отнюдь не улучшило мой имидж, и это еще мягко сказано. Толстуха вышла и стала спускаться ко мне. Лестница закачалась под ее весом. — Держи-ка, — сказала она, протягивая мне цилиндрик из коричневой бумаги. «Отдашь Максиму, пусть возьмет с собой в самолет». Я взяла цилиндрик, от которого разила чесноком. «Это моя домашняя колбаса», — объяснила женщина. «Максим ее очень любит, покушает в самолете». Я посмотрела на нее. Жест был до того несуразный, что я не знала, что сказать. Но она, явно очень довольная, широко улыбнулась мне, похлопала по щеке и полезла назад». Я так и стояла на площадке с мокрыми волосами и с колбасой в руке, пока не сообразила, что Максим может появиться с минуты на минуту. И как я тогда буду объяснять свое присутствие? Я сунула колбасу в сумку, спустилась и села поудаль на скамейку, чтобы обдумать дальнейший план. Неутешительный вывод пришлось сделать примерно через шесть секунд. Плана у меня не было. Просто сидеть и ждать перед домом Максима, не знамо, сколько времени, я не могла. И пока я не знала, в котором часу у него самолет и где он сейчас, я не могла выработать что-либо, хоть отдаленно похожее на план. Поэтому я с радостью поняла, что вынуждена позвонить Катрин и Никола. У меня было, наконец, долгожданное оправдание, чтобы попросить помощи и поддержки у моих терпеливых друзей. «М -м, «Алло», — ответила Катрин. Голос ее был ниже обычного, как минимум на три-четыре октавы, и меня разобрал смех. «Как ты?» — спросила я для проформы, когда Катрин после вечеринки говорила голосом Пьера Лебо. Без вопросов было ясно, что ей худо. «Я хочу умереть», — сказал Пьер Лебо. «Да, представляю себе. Я даже не помню, чем кончился вечер. Может, это и к лучшему утешила я, вспомнив ее бессвязное «люблю». «Угу». «Нико, мне это повторяет уже второй час, а я вдобавок проспала отъезд Эмилио. Они, оказывается, еще успели сходить на крышу, посмотреть восход солнца с Юзан и Ноэм. А ты как, в порядке?» «Ну, и да, и нет». «Я не в форме для загадок, Киска. Короче, выкладывай, пока я опять не уснула». «Допустим, я скажу тебе, что меня посетило озарение сегодня утром». Катрин в трубке терпеливо вздохнула. Она явно была совсем, ну, совершенно не в том состоянии, чтобы выслушивать откровения об озарениях. Допустим, я поняла, что, возможно, Максим... «Зуан!» Молчание. «Кэт!» «Ты где?» «Я сейчас приду!» Не успела я сказать «нет», как услышала стон. Потом стук, потом еще... Стон еще более жалобный. «Нет!» Сказала Катрин, прийти не смогу, совсем никакая. «Ничего страшного, я сама сейчас приду». Мне надо повидать Нико. Максим улетает сегодня в Лондон, помнишь? Ох, твою мать! Именно это я и говорю с одиннадцати утра. Здесь он. Здесь, Нико. Ладно, я скоро. Я хотела уже повесить трубку, но Катрин окликнула меня. Жен, Жен! Да что? Если будешь проходить мимо аптеки... Через 20 минут я была уже у двери моих друзей с полным набором для выживания с пахмелюги «Гаторейт, теленол, антоцит и от щедрот моих водка и сок кламата». Я с тоской покосилась на квартиру Эмилио, где уже суетились, осваивая территорию, новые жильцы, и постучала. Послышались легкие шаги Ноя, и он открыл мне с широкой улыбкой на своем милом личике. «Папа говорит, что ты самая большая дура на свете», — крикнул он вместо приветствия. Я хотела что-то ответить или, по крайней мере, прикинуться возмущенной, но что я могла сказать? «Да, я действительно самая большая дура на свете». И я только молча кивнула. «Ты что, правда?» — спросил Ной. «Угу». «Как бы на всем свете?» Он был очень возбужден тем фактом, что лично знаком с самой большой дурищей на всем свете. «Да», — сказала я, — ответом мне была лучезарная улыбка и, увы, первый в жизни восхищенный взгляд Ноя. Может быть, даже во всей вселенной? Вау! Вот именно, вау!» Из кухни вышел Никола. Катрин мне все рассказала. Из-за спинки дивана в гостиной высунулась рука Катрин и помахала мне в знак приветствия. «Я принесла тебе набор для выживания», — сказала я ей. Она поблагодарила меня жалобным стоном. «На улице дождь», — спросил Никола, подходя ко мне. «Я вспомнила про свои мокрые волосы и прозрачную рубашку». «Нет, эта толстая португалка меня окатила». «Что?» Никола подошел ближе и вдруг остановился. «Слушай, от тебя еще и чесноком пахнет». «Да, это тоже толстая португалка». Катрин, сделав, очевидно, нечеловеческое усилие, если судить по количеству стонов, которых оно ей стоило, села на диване, чтобы посмотреть, о чем говорит ее кузен. «Это долго объяснять», — сказала я. «Я как бы ходила шпионить за Максимом». «Так, чую, тебе есть много чего нам порассказать», — кивнул Никола. «Да, я знаю, но можно сначала узнать. Про Максима. А то я буду рассказывать вам, как меня окатила толстая португалка, а мужчина моей жизни тем временем улетит в Англию». «Мужчина твоей жизни, а?» — повторил Никола с лукавой улыбкой. «Ты можешь потом начать ехидничать. Пожалуйста», — взмолилась я, указывая на телефон. Никола послушно снял трубку, а Катрин на диване, тихонько повизгивая, протянула руки к пакету, который я принесла из аптеки. Я дала его ей, и она принялась рыться в нем с жадностью из голодавшегося человека, получившего мешок с неди. Я огляделась. Квартира была на диво чистой. Не осталось и следа от вчерашнего загула, кроме пустых бутылок, составленных в ряд у окна. «Как у вас чисто», — сказала я Катрин. Краем глаза я цеплялась за Никола, который ушел с телефоном в кухню. «Они все убрали вчера, перед тем, как лечь», — вздохнула Катрин. «И здесь, и у Эмилио». Сьюзан даже не спала. Пошла отсюда прямо в булочную около шести. «Вот чертовщина, женщины зрелого возраста, выносливее нас». «Я простить себе не могу, что проспала отъезд Эмилио. Мы поедем к нему в Соединенные Штаты», — крикнул Ной, в восторге от этой перспективы. Стало быть, Эмилио сумел превратить печальное прощание в радостное обещание новых встреч. Я прижала Ноя к себе и поцеловала. «Ну вот». В комнату вернулся Никола. Я ему дозвонился. Он улыбался, гордый своей властью, надо мной и сиял от удовольствия, что может меня потомить. Его рейс в девять вечера. «О, Боже мой, спасибо, о Господи! Ну зачем уж так пафосно улыбнулся мой друг? Можешь называть меня просто Никола». Я присела на стул в столовой и, наконец-то, выдохнула. «Так значит...» «И я», — продолжил Никола, взял на себя смелость, предложить ему выпить со мной перед отъездом. «Мы встречаемся в баре через час. Он говорит, что успеет выпить и собрать чемодан. Так вот», — он говорил тоном профессора, читающего важную лекцию. «Так вот, если ты хочешь его увидеть, он будет в баре где-то до половины шестого, а потом дома собирать чемодан. Что должно занять...» В его случае примерно три минуты. «Нико, ты гений!» Я бросилась ему на шею. «Ай, ты вся мокрая!» Засмеялся он. «Я очень извиняюсь за вчерашнее», — сказала я. «За все последние недели вы пытались сказать мне, что...» «Мы знали!» — крикнула Катрин со своего ложа скорби. «Мы знали!» Я улыбнулась, радуясь ее словам. «Я знаю, котик! Я знаю, что вы знали!» «Короче, может, теперь расскажешь нам подробности?» — спросил Никола. «Вот это поворот, так поворот, на все сто восемьдесят градусов». «Озарение», — ответила я. «Я увидела свет». «Ты увидела свет? Я думаю, нам понадобится больше подробностей». Я посмотрела на часы. «Почти четыре». «Некогда», — сказала я. «Мне надо поговорить с Флорианом, прежде чем я увижу Максима». «Ох, ты уверена?» «Да-да, я должна сделать все, как полагается». «Не могу же я сначала поговорить с Максимом, а потом решить остаться с Флорианом, если тот меня отвергнет». Я несколько секунд помедлила, не смея задать вопрос, который жег мне губы. До сих пор мне удавалось думать и принимать решение самостоятельно, а я хотела продолжать в том же духе, но это было сильнее меня. «Как вы думаете, он меня отвергнет?» «Он был не в восторге от вашей последней встречи», — признал Никола. «Он тебе это сказал?» угу Я остукнулась лбом о стол, но Максим... «Это Максим», — добавил Никола. «Он гордый, но не обуян гордыней. Если сердце у него еще на том же месте, он не пошлет тебя только ради удовольствия причинить тебе ответную боль». «Да, но если сердце...» «Еще...» — я осеклась. Опять начиналось бесплодное плетение кружев. «Там будет видно. Да, там будет видно. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Мне пора». постой простонала Катрин, «а разбор полетов?» «Некогда. И потом, я думаю, мне пора учиться разбирать полеты самостоятельно». Никола посмотрел на меня с гордой улыбкой. Я поцеловала его, чмокнула в голову Катрин и взяла сумку. «Может, оставишь то, что так воняет чесноком у тебя в сумке?» «Предложил Никола. Не лучший аккомпанемент для признания в любви?» «Ой, да, спасибо!» — я выложила колбасу на стол. Домашняя, от мадам Португалки. С кровавым цезарем должно быть обалденно. На тебе шлепанцы непарные, — заметил Никола. Ничего страшного. Ты пожелаешь мне удачи, любовь моя? А что? Ну, просто пожелай мне удачи. Удачи, дурная голова простонала Катрин. Удачи. самая большая дурище на свете напутствовал меня, но и целуя. Никола положил мне руку на плечо. Бог в помощь, чемпионка. Бог в помощь. Я улыбнулась ему избежав по лестнице, вскочила в первое попавшееся такси. Флориан уже ждал меня в лобби своего офиса. Я позвонила ему из такси и сказала, что мне надо с ним поговорить и что это срочно. «Что-то серьезное?» — спросил он меня. «Да, серьезное. Я буду через пять минут». Он смотрел, как я иду к нему, и в его красивых голубых глазах плескалась тревога, сменившаяся недоверием при виде моих непарных шлепанцев, и наряда, более подходящего для утра в постели, чем для лобби шикарного офиса архитекторов. «Что-нибудь случилось?» — спросил он, положив мне на локоть теплую ласковую руку. «Было еще не поздно отступить, все забыть, наплевать на мое тягостное озарение и утонуть в мягком уюте этой любви, которую я так хорошо знала. Я спрашивала себя, идя к нему, что же почувствую при виде этого лица, такого любимого, такого знакомого». дам слабину, осознаю свою ошибку, но я была до странного спокойна и почти удивлена, что моя уверенность осталась при мне. Я всматривалась в красивое лицо Флориана, ища хоть след былой любви, но все, что я к нему испытывала, осталось в прошлом. Я так хотела быть слепой, что и вправду ослепла, и две недели тешила себя отголосками страсти, которой больше не было. Мне пришло в голову, что я, быть может, разлюбила Флориана еще до того, как наскучила ему, и я ощутила глубокую печаль. Я грустила о нем, о себе, о нас. «Женевьева», — спросил Флориан, — «что происходит?» Я пришла сказать, что ухожу, Флориан. Зачем мне понадобилось цитировать Сержа Генсбура? Я кашлянула, но ничего не добавила. В конце концов, я действительно пришла сказать, что ухожу. Флориан явно ничего не понимал. «Что?» «Мне не надо было возвращаться». «Ну, Женивьева, о чем ты говоришь? Ты вернулся в мою жизнь. Я так тебя ждала, мне было так больно, когда ты ушел, что я была уверена. Все, чего я хочу, это, чтобы ты ко мне вернулся, но я ошиблась. Случившееся изменило меня, я изменилась, и я уже не здесь». «Где это здесь?» «Не с тобой. Что?» Он окинул меня взглядом с ног до головы, задержавшись, на просвечивающем бюстгальтере и непарных шлепанцах. Женевьева, что происходит? Он, наверное, спрашивал себя, не сошла ли я с ума, и мне на секунду подумалось, что, возможно, он прав. Я знаю, это немного неожиданно. Немного? Ну, ладно, очень неожиданно, но... Я не могла сказать ему об озарении. Он, скорее всего, сдал бы меня в психушку, и, главное, все равно бы не поверил в мою решимость. Я много думала, Фло. И когда мы только вдвоем, я еще могу верить, что... «А, так это твои друзья, да? Твои друзья убедили тебя, что...» Он выругался по-немецки и добавил что-то не вполне понятное мне, но крайне нелицеприятное в отношении моих друзей. «Это не мои друзья», — сказала я. «Я способна сама за себя решать. Ты не знал?» Он склонил голову набок по-прежнему пристально глядя на меня, — и я прочла в его голубых глазах, что он мне не верит. «Ты не считаешь, что я способна сама за себя решать, да? Я этого не говорил. Ты думаешь, во мне нет стержня? Думаешь, я решила, что не люблю тебя, потому что мои друзья меня в этом убедили? Я этого не говорил. Но ты не можешь утверждать, что твои друзья меня обожают? Да нет, мои друзья тебя не обожают, но это я ухожу. Это я поняла, что совершила ошибку, когда вернулась». «И это я пришла к тебе попросить прощения. Мне не надо было возвращаться». Флориан обхватил голову руками и сделал несколько шагов по лобби, бормоча по-немецки что-то, как мне показалось означавшее «это невозможно». «Я не могу поверить, что это случилось». «Ладно, чего ты хочешь?» — спросил он, снова подойдя ко мне. «Хочешь, чтобы я извинился?» «Я не попросил прощения. В этом дело. Хочешь, чтобы я встал на колени?» «Нет, нет, нет, совсем не хочу». Я сочла за лучшее не признаваться ему, как этого желала. «Дело не в тебе, Флориан. Дело во мне». Не удержавшись, я закатила глаза и обескураженно вздохнула. «После Генсбура дело не в тебе, дело во мне». Худшая реплика за всю историю разрывов. Я хотела что-то добавить, но и на этот раз поняла, что все правда. Дело было не во Флориане». Не в этом сложном и требовательном человеке, которого я глубоко любила и все еще продолжала любить, но совсем по-другому. Дело было во мне. Я больше не была прежней. Меня изменило горе, самоанализ и любовь другого мужчины. «Я должен был извиниться», — сказал Флориан и взял мое лицо в ладони. «Женевьева, я должен был. Даже не за то горе, которое я тебе причинил. Но если я заставил тебя усомниться в себе, если...» «Нет, нет, нет. Я взяла его руки и отняла их от моих щек. Нет, Флориан, я не хочу, чтобы ты извинялся. Это...» Я не хотела говорить ему, что это уже слишком поздно. Это было бы жестоко и ни к чему, но было действительно поздно. Поздно на месяцы, может быть, на годы. И мне не нужны были его извинения. Они больше не имели значения для меня. «Есть кто-то другой?» — спросил Флориан. «Вот». «Вопрос вопросов». Я посмотрела на него, прикидывая, не будет ли лучше и для него, и для меня солгать ему. «Да», — ответила я наконец. «Или, может быть, я не знаю, но я все равно ухожу, Флориан». «Ты что, мстишь? Да брось ты». «Но...» Он нервно вскинул руки, выражая свое раздражение, и я чуть не рассмеялась. «Но что произошло? Между вчерашним вечером и сегодняшним днем что?» «Я увидела свет», — сказала я. Флориан смотрел на меня, как на сумасшедшую. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, потом передумал и протянул мне руку. «Я люблю тебя». Я смотрела в его большие светлые глаза, на его лицо и плечи, смотрела и видела все, что и я любила в нем. Все, что мы пережили вместе, я так его любила. Я чуть не плакала, потому что этой любви больше не было и нет ничего печальнее на свете, чем конец любви. «Я люблю тебя», — повторил Флориан. «А я тебя нет», — ответила я, и мой голос слегка дрогнул. «Я отступила на шаг. Я пойду». «Что? Вот так просто? Сказала мне это и уйдешь?» «Больше сказать нечего, Флориан». «Да, действительно, нечего больше сказать после «я тебя не люблю». Я махнула рукой, попыталась улыбнуться и пошла к дверям в своих непарных шлепанцах. Я чувствовала себя ужасно жестокой, как будто прибила щенка и бросила его умирать, но что я могла сделать?» Даже пожелание типа «береги себя» лишь добавило бы сцене патетики. Я услышала, как он произнес мое имя, и, не оглянувшись, вышла в летнюю духоту. К счастью, перед офисом Флориана была стоянка такси, и я прыгнула в машину. Я дала шоферу адрес Максима и в последний раз оглянулась на лобби, где уже не видела Флориана. «Все в порядке, мадам?» — спросил шофер, увидев мои слезы. «Да, спасибо. Все в порядке». И правда, было все в порядке. Мне было грустно, но я освободилась и больше не боялась встречи с Максимом. Шестой час. Скоро он вернется к себе, чтобы собрать чемодан. Я поговорю с ним. Буду с ним искренней. И поскольку с Флорианом мне это удалось, я была почти спокойна. Даже безмятежна, если безмятежность вообще была в моем характере. Я подумала было позвонить Катрин и Никола, но не стала доставать телефон и посмотрела в окно. Облака рассеялись, и золотистый свет заливал большие деревья в парке, вдоль которого мы ехали. Максим еще не вернулся. Я могла пойти ему навстречу в барнико но общественное место, на мой взгляд, мало подходило для неуклюжего признания в любви, в котором грозило неоднократно прозвучать слово «озарение». Поэтому я села у дверей, И, конечно, тут же нарисовалась толстуха-португалка, волоча за собой корзину, полную снеди. «Алло, красавица!» — весело приветствовала она меня. «Вы не могли бы хоть немного удивиться, что чокнутая, которая шпионила за вашим соседом, все еще здесь?» — захотелось мне спросить, но я только вежливо улыбнулась. «Хочешь подняться? Я не знаю, вернулся ли Максим. Нет-нет, я посижу. Как хочешь, красавица, как хочешь». Я испугалась, что она спросит, куда девалась ее колбаса, но она уже открыла дверь, мимоходом похлопав меня по щеке с явным удовольствием. Ее корзина весила на вид целую тонну, и я собралась предложить помощь, но тут услышала с улицы хорошо знакомый голос «Мадам Перейра, подождите, я вам помогу». Я обернулась. Максим шел ко мне. Максим, которого я не видела несколько недель, и я ощутила сильный и восхитительный толчок в сердце, «Я люблю этого человека», — хотелось закричать мне. Я чувствовала себя как Адрианна при своем красавце-футболисте. Максим сделал несколько шагов к мадам Перейра, весь окутанный аурой моей любви, которую я, наконец, осознала. Потом заметил меня и остановился, явно очень удивившись. Женевьева. «Да, красавица ждет тебя уж сколько часов», — вернула мадам Перейра. «Нет, вовсе не часов. Теперь я чувствовала себя совершенно Адрианной». «Да-да, она сидела наверху, у двери в спальню». Мадам Перейра рассмеялась. Я полила ее, как цветочек. Я так закатила глаза, что испугалась. Не случилось бы церебральной эмболии. Максим всё смотрел на меня. Он был сбит с толку и очень удивлен, но довольным не выглядел. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Я хотела с тобой поговорить, пока ты не улетел». Он кивнул, что-то поняв. «А, отсюда звонок Нико. Может быть». До меня дошло, что я ерзаю, как девчонка. Взгляд Максима задержался на моем розовом шлепанце, описывавшем круги по асфальту. «Послушай». Дверь хлопнула. Видимо, мадам Перейра надоел наш разговор. Максим указал на соседку. «Сквозь стекло я видела, как она с трудом втаскивает свою корзинку на ступеньки», Я пойду помогу. Я только хотела... Мне еще надо собрать чемодан. Я опустила глаза. Что он отвергнет меня, я предполагала, но не ожидала полного равнодушия. Максим вздохнул. «Ну ладно, поднимись со мной», — сказал он. «Через 20 минут приедет такси, но можем поговорить, пока я буду собирать чемодан». «Окей». Я тотчас разозлилась на себя за свой жалобный тон, но пошла за ним к широкой лестнице в стиле ар-деко. Он подхватил корзину мадам Перейра, я, чтобы и от меня была хоть какая-то польза, взяла у нее из рук большую сумку, и мы пошли наверх. По крайней мере, комплекция мадам Перейра оказалась мне на руку. Она так запыхалась уже через пять ступенек, что перестала рассказывать Максиму, как я глупо его ждала. Мы с Максимом быстро опередили ее. «Я вовсе не жду тебя несколько часов», — сказала я, когда мы были на третьем этаже. «Да все нормально», — выдохнул Максим. «Я заходила раньше, но сразу ушла, и...» Я замолчала, ситуация и без того была слишком абсурдна, чтобы усугублять ее объяснениями. Мы поставили корзину и сумку у двери мадам Перейра и спустились на этаж Максима. Соседка, пыхтевшая как паровоз, была еще на третьем, — «Мы поставили ваши сумки у двери», — крикнул ей Максим. «Спасибо, миленький. У твоей подружки есть для тебя подарочек». Максим посмотрел на меня, и я сделала знак, что потом все объясню. «Ладно, и до свидания, кстати. Берегите себя. Увидимся через три недели», — крикнул Максим, перегнувшись через перила. Мадам Перейра, надолго застрявшая между этажами и тяжело отдувавшаяся, только помахала нам пухлой рукой. Я помахала в ответ и вошла вслед за Максимом в квартиру. Сердце колотилось так, что едва не выскакивало из груди, и было только одно желание броситься ему на шею, тысячу раз сказать «люблю» и «десять тысяч прости». Но я молчала и ту пошла за ним. Он бросил ключи на заваленный бумагами столик и сделал мне знак «Идти в спальню». «Только когда мы вошли в большую захламленную комнату, которую выглянувшее солнце заливало светом, он повернулся ко мне. «Так», — сказал он, — «что происходит?» Тон был не враждебный но близкий к тому. Я, должно быть, обидела его куда сильнее, чем думала. Теперь мне это было ясно. Я не хотела понимать все последние недели, до какой степени была злой. Я тяжело дышала. Из-за подъема по лестнице с сумками мадам Перейра... но еще больше из-за своего смятения. «С этим надо кончать», — сказала я себе, и бросилась в омут. «Ну, во-первых, я некрасиво себя повела, когда мы в последний раз виделись». «Да». Он начал собирать чемодан, наобум швыряя в него, как я и предполагала, тенниски брюки. «Вообще-то я была просто дрянью». «Да». «И дурой». «Да». «И я...» «Мне очень жаль». Он ничего не сказал, — «И еще я струсила. Я часто трушу». Максим поднял на меня глаза, как будто я, наконец, чем-то привлекла его внимание. «Я боюсь в жизни тысячи вещей. И еще я не научилась справляться с этими страхами, не быть дрянью и тряпкой. Ну вот, и когда ты мне сказал, что я не этого хочу...» что это неправда, что я хочу, чтобы кто-то обо мне заботился и чтобы меня оставили в покое, я действительно очень-очень испугалась, потому что это правда. И если я это признаю, то у меня не будет больше оправданий, чтобы сидеть и ждать, когда со мной что-то произойдет». Максим, глядя на меня, слегка поднял брови. «Окей», — сказал он. «Ты пришла, чтобы сказать мне это?» «Нет, это я просила у тебя прощения, хоть опять говоря о себе». На его лице появилась тень улыбки. «Нет, я пришла, — продолжала я, — потому что...» Я вздохнула. «Потому что я поняла, что совершила ошибку». «Что?» «Ошибку». Максим остановился. В руке у него были две пары носков. «Постой, что ты такое говоришь?» «Я совершила ошибку. Мой бывший вернулся, и...» «Я его так ждала, что решила, будто это действительно все, что мне нужно в жизни. Но это не так». Я могла бы еще долго заниматься самобичеванием, я и злюка, я и дура, я и последняя дрянь, но вспомнила вполне оправданное раздражение Максима, когда несколько недель назад я жалким образом попыталась взвалить на себя несуществующую вину, потому что мне было легче грызть себя, чем действовать. Максим, все еще держа две пары носков, смотрел на меня и ничего не говорил. Он вполне мог бы спросить меня, если на то пошло, каким боком это... Прозрение касается его. Именно так поступила бы я, но даже при таких обстоятельствах он держал Марку. «И я знаю, что слишком многого хочу», — продолжала я. «Но если бы... если бы ты захотел, если бы ты мог дать мне еще один шанс...» Я закатила глаза, чтобы не расплакаться, и подвигала ногами, которых не чувствовала, чтобы убедиться, что они меня еще держат. а «Опомниться не могу», — сказал, наконец, Максим. «Я понимаю». «Не уверен, что ты понимаешь, Женевьева. Если ты не забыла все это время, что мы с тобой виделись, я ничего от тебя не требовал, разве что немного уважения. Потом явился твой бывший, и ты вернулась к нему. Все правильно. Я не могу осуждать тебя за это, но, Женевьева, я что-то не понимаю, что происходит у тебя в голове, но происходит то, что я поняла. Мне никогда и ни с кем не было так хорошо, как с тобой. И ты умный, чуткий и человечный, и...» я не знала Выдавила я из себя, что это может быть так просто. Максим склонил голову на бок, словно не веря своим ушам. «Я не знала, что это может быть так просто», — повторила я. «До такой степени, что ничего не видела. И потом я была так противна сама себе, что мне и в голову не пришло, чтобы кто-то мог...» Ох, выдохнул Максим и швырнул две пары носков в чемодан. «Я не знаю, что тебе сказать, Жен». Ты имеешь право сказать мне, что ничего не хочешь знать. Я только хотела... Только хотела сказать тебе это, пока ты не улетел. Я понимаю, что это немного неожиданно. Немного?» Я слабо улыбнулась. «То же самое сказал сегодня мой бывший. Что?» Я только что виделась с Флорианом. И ему я тоже сказала, что совершила ошибку. «Дьявольщина!» На сей раз он не поддельно удивился. В открытое окно ворвались автомобильные гудки. Максим подошел ко мне. «Это мое такси», — сказал он. «Окей». Я стояла столбом, сказать больше было нечего. «Женевьева, это... Ты же знаешь, что я в тебя влюбился». Он поднял руку, чтобы остановить меня, видя, что я хочу его перебить. «Что бы ты не думала. Да, ты была чумой, да, ты была разбита, потому что твой бывший ушел». «Да, ты много говорила о себе». При этих словах он улыбнулся, слегка, но искренне. «Но ты сама сказала, что это очень просто. Ни к чему объяснять». «Но теперь я не могу. Ты являешься сюда в непарных шлепанцах, взваливаешь на меня все, и ты понимаешь, что мне трудно принять это за чистую монету. Понимаю». И это была правда. «Думай, что хочешь», — сказала я. «Главное...» что я уверена, это правда». По лицу Максима пробежала гримаска, в которой была надежда, но еще больше сомнения. Снова раздались гудки, еще нетерпеливее. «Мне пора», — сказал он, закрывая чемодан. Выпрямившись, он долго смотрел на меня своим пристальным взглядом, в котором теперь для меня сосредоточилось все, чего я хотела. «Ты ведь так хорошо меня понимал», мысленно молила я. «Пойми же». Он и пытался понять. Я знала, но от этого взгляда во мне все переворачивалось и хотелось броситься на него и заняться любовью под нетерпеливые гудки такси. «Там посмотрим». «Окей», — сказал Максим. «Там посмотрим». Я кивнула. Он, по крайней мере, выслушал меня с терпением и великодушием, в которых вполне мог бы мне отказать. И я сказала, что хотела, сказала от чистого сердца, как говорится, облегчила душу. Я посторонилась, пропуская Максима с чемоданом и пошла за ним в коридор с легкой душой и тяжелым сердцем. Это снова было смешно. Я ждала на лестничной площадке, пока он запирал дверь. Наконец он повернулся ко мне, поколебавшись, взял меня за руку и слегка сжал. На улице такси, заходилась гудками, вот-вот уедет. «Я вернусь через три недели, — сказал Максим. — Тогда и посмотрим, окей?» Я успела только кивнуть, и он, поколебавшись еще несколько секунд, побежал вниз по лестнице с тяжелым чемоданом. Я постояла на площадке минуту или две, не могла же я следовать за ним хвостом. Потом тоже спустилась. На левой ноге я натерла валдырь, наверное, от того, что бежала в шлепанцах — и кое-как дохромала до первого этажа, удивляясь, что не встретила снова мадам Перейра. Я прокручивала в голове наш разговор, который мог бы, говорила я себе, в тщетной надежде взбодриться, пройти и хуже. Он ведь не сказал «нет», правда? По крайней мере, не отказал на отрез. Может быть, вернувшись из Лондона, он скажет, что подумал, и готов дать мне этот шанс, о котором я просила. У меня мелькнула мысль о хорошеньких англичанках, и я тихонько выругалась, решительно не могло быть и речи о том, чтобы разобраться во всем этом самостоятельно, и я толкнула тяжелую дверь с твердым намерением отправиться прямиком к Катрин и Никола. Я сделала несколько шагов по тротуару, но Валдырь так болел, что пришлось остановиться. Я как раз снимала розовый шлепанец, когда услышала за спиной «Женевьева». Я обернулась, Максим с чемоданом стоял передо мной в лужице золотистого света. Я застыла с поднятой ногой, держась за шлепанец. «Такси тебя не дождалось?» — спросила я. «Нет, такси меня дождалось». Он улыбнулся и развел руками. Я посмотрела на него, медленно поставив ногу на землю. Я тоже улыбалась. «Правда?» — сказала я сорвавшимся голосом. Максим кивнул. «Да, правда». И я кинулась к нему со шлепанцем в руке и повисла у него на шее, поцеловав его в заливавшем нас свете.